Глава 44. Незнакомец. Элис. После разговора с мистером Трайксом прошло несколько часов. Близилось время приема, поэтому я переоделась в вечерний наряд, уложила волосы и сделала макияж. Звонить Тому я не стала, справедливо рассудив, что сделаю то, что должна, чтобы не подставлять дипломатическую миссию, но не обязана облегчать жизнь завравшемуся мужу. В конце концов, он сам заварил эту кашу. Как раз, когда я заканчивала сборы, появился Том. Командор был хмурым и выглядел утомленным и помятым. Но я не спешила его жалеть. Наверное, я просто устала от своих мыслей, метаний и переживаний. Внутри как будто что-то выгорело, оставив после себя опустошение и холод. «Элис, нам нужно поговорить». «Я хотел прилететь раньше, но сегодня, как назло, было очень много дел, и...» Начал муж, но я перебила его, нетерпеливо дернув рукой. «Обсудим все после. Думаю, вам сейчас нужно привести себя в порядок перед приемом». Равнодушно отозвалась я, указав мужчине на несколько небрежный внешний вид. «Элис, я виноват, но прошу, не нужно мне снова выкать». Обратился ко мне муж обращая внимание на то, что я неосознанно снова перешла к официальному обращению. «Хорошо. Том, тебе нужно поспешить. Будет невежливо, если мы опоздаем». Тем же тоном сказала я. Командор помрачнел еще сильнее, но спорить со мной не стал. Оно и понятно, ведь времени до банкета действительно оставалось мало. По дороге до места проведения торжества мы ехали молча. Вернее, Том пытался начать беседу, но я проигнорировала попытку общения. Не помню в честь, кого или чего организован был этот вечер, но проходил он с размахом. Начать хотя бы с того, что устроили его на крыше высокого здания цилиндра. Играла громкая музыка, вечерняя иллюминация радовала глаза буйством красок, но при этом была несколько приглушенной и не раздражала а еще создавала неповторимый романтический флёр. У столов, уставленных закусками, группами стояли мужчины, а женщины весело щебетали в беседках, украшенных цветами. Удивительно, но в этой атмосфере всеобщей радости мне самой стало гораздо лучше. Мы шли под руку с мужем. Пока Том здоровался с какими-то незнакомыми лиорцами, я, согласно их традициям, стояла рядом и вежливо улыбалась. Был на этом приеме и посол Абакли со своей семьей. Он бросил на нашу пару тревожный взгляд, но подходить не стал. «Посол Шейн, если ваша пара не возражает, я хотел бы сейчас обсудить с вами тот договор, что ваш секретарь передал мне пару часов назад». Обратился к командору один из гостей мероприятия. «Быть может, лучше отложить рабочие вопросы на завтра?» Попытался увильнуть от обязанностей Шейн, но я не дала ему такой возможности. «Ну что вы, Том, не стоит отказываться из-за меня. Я видела в одной из беседок Экану и могу подождать тебя вместе с подругой», сказала я, отнимая свою руку у недовольного мужа. «Вот и прекрасно. Не думаю, что задержу вашего супруга надолго». Обрадовался высокий худощавый Леорец, одетый в дорогой серебристо-серый костюм. «Я скоро вернусь», — сказал Том. Муж быстро поцеловал меня в щеку и нехотя отступил, следуя за своим визави. Сначала я, как и обещала командору, направилась в сторону Аканы. Но потом заметила, что девушка активно флиртует с тем самым молодым Леорцем, который в памятный для меня день дефилировал перед подругой голым торсом, поэтому свернула в сторону. Взяв с одного из столов бокал с красным напитком, я выбрала пустовавшую беседку и с комфортом разместилась на мягком диване. Играла приятная музыка, разноцветные фонарики заливали пространство моего убежища мягким светом. За пределами беседки сновали люди и нелюди, создавая ощущение уюта и причастности к этому празднику. Я медленно пила местный пьянящий напиток с приятным фруктово-ментоловым вкусом и украдкой поглядывала на Акану и ее ухажера. Леорцы были красивой расой, они очень похожи на людей, но некоторыми своими повадками, тягучей пластикой движений и отдельными чертами напоминали мне больших вальяжных котиков. Наблюдать за парочкой было занятно, но я старалась не пялиться открыто, чтобы не смущать молодых нелюдей. Поэтому не сразу заметила, что уже не одна сижу в этой беседке. На соседнем диване расположился очень высокий мужчина в этническом свободном наряде драгосов. И с ужасной маской, скрывающей лицо. Маска изображала оскаленную морду хищного звероящера. И от этого мой сосед по беседке выглядел угрожающе. Хотя и без этих спецэффектов лично меня драгосы пугали. «Добрый вечер. Кажется, так принято приветствовать друг друга по традициям землян». Поздоровался незнакомец. «Эм, добрый». Как-то растерялась я от неожиданности. Я стала оглядываться, пытаясь отыскать глазами Томаса, но его не было видно. «Ваш супруг поступает очень опрометчиво, оставляя такую красавицу скучать в одиночестве». Прошелестел из-под маски голос Драга. «Наверное, мне стоит пойти поискать мужа», — произнесла я, поднимаясь с намерением сбежать от этого пугающего типа. «Командор Шейн занят переговорами, но вам не стоит меня бояться. Ни один мужчина Драгоса никогда не посмеет обидеть женщину», — сказал инопланетник, давая понять, что знает, кто я такая. Из-за маски оценить искренность данного заявления было сложно, поэтому я не спешила поменять намерения. «И все же я пойду», — пробормотала я, поднимаясь с дивана. «Не убегайте, Арина». «Арина, вежливое обращение к женщине». «В конце концов, это просто невежливо. Подобным поступкам вы выразите недоверие мне, как послу Драгоса». Заставил меня засомневаться в уместности подобного решения этот странный тип. Воспользовавшись моей заминкой, Драк снова обратился ко мне. «Прошу вас, присядьте». «Мы просто побеседуем. Обещаю, что не обижу вас».